— Тоже голый. — Лотрый! — снова заругался пленный. — зипцы. Пытай! — Авдей велел Мемрин. Пытать приходилось в трудных условиях, голыми руками. Васьк пошел срезать хворостину, да вдей придумал лучше. Он страшно ухватил мокро за гордый нос и принялся неустанно бегать по полю. Очень скоро мокрый замучился и стал на бегу гундять, что он и пан Домоховский, человек со гетману сапяги, послан с особым заданием. В дед пустил ему нос. Пан изящно встряхнулся. — То не можно, — сказал он, — то не жачно". Васька понял, что пан-то дурак. не стали бить его словесами. Васька с увлечением рассказывал про Ката Ефимку, поминал позорное бегство ляхова с Кремля, предсказывал скорое и неизбежное расчленение речи Посполитой с ее дурацкими порядками. Авдей спил обидную частушку, в которой паны рифмывались со штанами. Пану стало туго. — Милентия, старца, знаешь, ниц с вем, то пан Гетман джеслал мене до Руси. Зачем? — стжелить пана Романова. — Вот и изверг. Искренне возмутился Авдей. А ведь забыл, для чего его самого-то наладил сюда старец-еретик. А что ж не стрелял? Порох подмог! Грянул выстрел. Видно, там порох не подмок. «До ног хлопы!» — вскричал пан Дмаховский. «То стяжелее, пан Големба!» Эвдей прикинул, откуда стреляно. Побежал туда. «О, нож с урадовался радовался Дмаховский. «Пан Големба, то наша первша шаблюка!» Мой бренд спокоен. «Первша шаблюка!» — плюнул он. «Была!» В кустах затрещало. Впервые Васька видел, чтобы Авдей не тащил пойманного подмышкой, а вьёл. Пана Голембу было бы трудно нести, у него одни усы были в локоть длиной. Авдей завязал мушкетный ствол вокруг пана голямбы и за этот поводок привел. Паны не по-хорошему поглядели друг на друга, и снова послышалось и все и лайдак, и другие кробости пока Авдей пинками не призвал панов к взаимной жачности, всей чвежливости. Теми шпинками пинками он погнал их в сторону Москвы. Васька шел сзади и думал, что вот надо же, сколько не хватай, не имай, безвинный народишка для пока за верной службы когда-то и до подлинной вражины упадется. Ежели впервые увидать ката Ефимку, можно дивудаться. То ли Ефимка маленький, то ли кнут у него большой. Кнут у него нормальный. Обычный это сам Ефимка недомерок. — Затем и страшнее. Поглядишь на него, и неволей задумаешься, за какие такие доблести взяли эту пиглецу в каты, и мороз по спине пробежит. Здорово, Ефимушка! Хором грянули соколы, загоняя панов в пыточную. Они сразу сообразили, что с такими панами в приказ показаться не стыдно. «Здоровый вам, соколики!» — пропищал кот. «Поскольку вам сегодня государь-батюшка назначил...» Ефим не привыкать было порвать соколов. Особенно в последнее время. Вот он и спросил для порядка. «Нет, не видать тебе нынче наших спинушек!» — гордо сказал Мымрин. «Тут слово и дело государево. А кто от тебя сидит тут в углу?» Ефим был говорон. — Это, — сказал кат, — Марвин Кирдяпа а Арсянкин. Сидел Кирдяпа вкружали с шорником, орехом сидельником. Орех тот ты мой скажи. Ноги ну, где у тебя, Кирдяпа, кривые е. Тогда Кирдяпа ногу настал и говорит. — У меня один лучше чем у государя царя и великого князя Алексея Михайловича. Но шарник объявил слава и дело — стрельца обоих суда и сволокли. И за те поносные слова велено ему кирдяпе отрубить воровскую его ногу. Соколы захотали, человечек углу вздрогнул и сжался.